Брошенный остров. Дарин ударил кулаками об камень. Если колдунья догадается, где амулет мира окажется в опасности. Как ее защитить? Как выбраться? Как спасти команду Летящего? У него выступили слезы. и предрассветный мрак темницы расплылся в тягучем тумане. Он крепко зажмурился. Но тут же перед мысленным взором поднялась гигантская волна, накрывающая его грязно синим плащом. А когда открыл глаза, факелы на противоположной стене в один момент погасли. Он огляделся. В крохотное окошко, неровно вырубленное в скале и перетянутое железными прутьями, не проникало ни крохи ветра. Шагов за стеной тоже не было слышно, как и чьего-либо присутствия. Как не прислушивайся. Он снова зажмурился, позволяя волне накрыть свое упавшее за борт тело и забрать под толстый слой морской воды туда, где чьи-то руки вцепились в него со всех сторон. И голос женщины произнес "Он один из нас". Дарин ухватился за цепи и что было сил потащил, приподнимаясь, наклоняясь вперед, пытаясь сделать шаг. И тогда услышал другой голос, мужской, низкий и глубокий. Мой сын, ты зовешь меня? Дарин открыл глаза. В темнице по-прежнему он был один, но этот голос звучал слишком близко и четко для воспоминания. Мой сын, ты зовешь меня? раздалось снова, будто обладатель голоса стоял совсем рядом справа. Дарен выпустил цепи, вытер лицо об рубашку на плече и покачал головой. "Нет", сказал он тихо. "Я тебе не сын. Я эльф, и сын правителя Зиелонда и восставших земель". До слуха донесся глухой смех. "Я слышу, ты зовешь меня. Тебе нужна сила?" Дарен кусал губы то одну, то другую и сопел тяжело вздыхая и оглядываясь Он один из нас, всплывала в памяти. Сын Фомора», твердила Чейнана. Он закинул голову назад, еще раз вздохнул поглубже и ухватился за цепи. "Да", проговорил он с надрывом. "Но все так же тихо. Мне нужна сила. Я должен выбраться". Его зубы заскрипели. На плечах треснула ткань рубашки. Пальцы вцепились в ладони до боли, от которой хотелось заорать, но он только рычал. А перед глазами четко явился образ высокого, черноволосого мужчины, чей взгляд был направлен на него. И снова голос. Он один из нас. А потом слова колдуньи: "Сын Фомора». Он зарычал сильнее, раздался звон И он едва успел подставить руки, чтобы не поцеловать каменный пол. Цепи снова негромко звякнули. Несколько мгновений он неподвижно лежал, вслушиваясь в тишину темницы, но слышал только свое тяжелое дыхание. Потом поднялся и протёр рукой лицо. Оглянулся. Погоряженые обломки цепей выглядывали из каменной плиты. Он бросился к выходу. Однако Вылетев в коридор, тут же наткнулся на стража, притаившегося у стены. Не успел тот вытащить меч, как Дариен махнул рукой, и челюсть эльфа неприятно хрустнула от удара цепью. Он ударил стража в живот, а когда тот согнулся, выхватил его меч и, ударив противника по затылку тяжелым железным браслетом, бросился дальше. В второму стражу повезло еще меньше потому что он сразу наделся на меч, как сыр на вилку. Дариен осторожно, как можно мягче ступая по камню, выбрался наверх покое, как вырубленной или просто собранной из булыжников каменистой лестнице. Птухая уже готовился взойти над дальвойей, слегка покрывая небо румянцем. Впереди, совсем близко к берегу, качался на волнах, чуть трепеща зеленым флагом Корабль последней земли. Бухта спящих, окруженная скалами, все еще была погружена во тьму. Легкий зарождающийся ветерок приятно холодил кожу под намокшей от пота одеждой. Дарин осмотрелся и двинулся вглубь острова, прислушиваясь к единственному звуку, помимо слабого шлёпанья волн о камне, шороху собственных шагов. Брошенный остров представлял собой нагромождение скал испещренных пустыми черными ртами когда-то давно действующих рудников что напоминали теперь кротовые норы старые скалы точно деревья сбрасывающие из себя листву осыпались даже без ветра в полном казалось бы спокойствии то тут то там слышались перешептывания мелких камней скатывающихся с обласканных ветрами глянцевых вершин. Однако ритмичный стук, который донесся с запада, заставил сердце Дарины биться чаще. И вот уже его собственный внутренний маховик разгонял кровь быстрее и быстрее. Возьмём мечи и луки, возьмем щиты мы в руки, над морем рассвет, любимым привет. Мы будем скучать в разлуке. Дариен уже почти бежал, спотыкаясь, врезаясь в валуны и раздирая штаны на коленях, когда заметил под каменистым утесом узкий проход. Звук шёл оттуда, и Дариен не смог скрыть радости. Улыбка сама вылезла на лицо и не желала уходить. "Вир", прохрипел он и прочистил горло. "Вир Макмор, только не говори, что выстукиваешь любимую песню не для меня". Он засмеялся, когда из прохода осторожно, сперва оценив окружающую обстановку, вышел Виир. Дариен, о боги, неужели вы не подвели меня в этот раз, сказал он, раскрывая объятия и обхватывая Дариена мощными руками. Где ты был? Подумать только, я уже мысленно прощался с тобой и всей командой. Взгляни, единственное, что мне удалось найти. Виир показал рукой в дальний угол пещеры. Там, привалившись к стене, возле крохотного костерка, сидел покрытый и испаренный, почти голый воин. Одежда его была аккуратно разложена на ближайших к огню камнях. Его плечо и левая рука сморщились и покраснели, местами даже как-то обуглились, и на ранах блестела влага. «Анхаил», — сказал Дариен, присев на корточки возле раненого, заглядывая в ясные пока еще глаза грудь сдавила от мысли о том, какую боль пришлось вынести воину и как ему удается крепиться. Правитель Анхаил даже попытался встать, чтобы поприветствовать Дариен, но тот положил ему на грудь ладонь, останавливая. «Серьезная рана. Да, сказал Виир. А здесь кругом ни травинки, Дариен, ни розовой глины, ничего просто голые камни. Долго он так не протянет. Успеем, сказала Дариан, подняв на Вира глаза. Мы должны пробраться на корабль и отбить его у колдуньи. Он встал, Авир бросил взгляд на болтающиеся на руках правителя цепи. Что с тобой было? Как тебе удалось освободиться? спросил он, и вид у него был крайне озадаченный. Дариан лишь махнул рукой. Цепь звякнула. Если не можешь меня прямо сейчас от этого избавить, то и не спрашивай. Надо выдвигаться и как можно скорее. Ты хорошо искал? Больше точно никого нет. Вир развел руками. Через всю его левую щеку пролег кровоточащий надрез, будто ее распороли тупым орудием. Меч оставил бы более тонкий и изящный след. Эльф заметил взгляд правителя и отвернулся. Осколок мачты. Да, я обыскал берег, никого больше. А если бы и был кто живой, то так же, как и ты, пришли бы на стук. Пожалуй, ответил Дариан и повернулся к раненому. Анхаил, можешь идти? Тот уставился бледно-синими глазами, в которых сонно колыхались язычки пламени, но ответить не успел. Правитель, ты сейчас серьезно? заговорил Виир. Я правильно понял? Ты хочешь, чтобы мы вдвоём простянхаю. Ты практически не в счет. Взяли корабль, где порядка сорока вооруженных эльфов, ещё призраки и колдунья, бросающая молнии направо и налево. Ты правильно понял, Вир. Это наш единственный выход. Если колдунья обнаружит мое отсутствие в темнице на берегу, Первым делом она поднимет паруса и уйдет вместе со всей выжившей командой летящего. Даже если и попытается меня найти. Корабль она все равно отправит в Зилон. Дарин, это самоубийство, сказал Виир, не глядя ему в глаза. Дарин подошел к выходу из пещеры. Птухайл уже выкатился розовым яблоком на сиреневый небосклон. Он прикрыл веки. Волна из воспоминаний тут же поднялась, готовая разрушить все на своем пути. Он как никогда чувствовал уверенность в том, что справится с захватом корабля Королевы, сколько бы воинов и призраков на нем не находилось. Сила закипала в нем, как вода в котле, бурлила и обжигала изнутри. Рука сама рвалась к мечу, зрение обострилось, и там Где недавно можно было разглядеть лишь мутное пятно парусного судна, теперь отчетливо просматривалась каждая мачта и даже головы скучающих на борту воинов. Но чувствовал он также и то, как стоя на верхней палубе своего черного, изъеденного солью и рыбами корабля, король Фамуров с довольной ухмылкой потирал руки, предвкушая, как получит правителя Зейлонда свою власть и заставит нести вечную службу на судне смерти. Дарин потряс головой и повернулся к Виру. Тот подошел и крепко сжал плечи. Колдунья с тобой что-то сделала. В твоих глазах я вижу безумство, Дарин. То, что ты предлагаешь, погубит тебя, меня, Анхаила и всех, кто еще выжил. Дарин стряхнул руки Вира. Да, она кое-что сделала, и я чувствую, сказал он ударив себя в грудь кулаком, что справлюсь, смогу захватить корабль даже в одиночку, и никто не в силах остановить меня сейчас. Королева просчиталась. Это будет стоить ей поражение. Одевайся, Анхаюл, мы выдвигаемся. Я впереди, вы следом. Не высовывайтесь и слушайте мои приказы. Не сочти за наглость, правитель, но я согласен с Виром. Это верная смерть, произнёс Анхаюл. Потянувшись за рубашкой, "Молчать", рявкнул Дарин и заметил, как съежился эльф под его взглядом. "Правитель не давал тебе слова, воин. Ты встанешь, пойдешь на корабль и при необходимости будешь драться здоровой рукой. А если посмеешь умереть, то перед своей супругой Жаниной будешь объясняться сам". Сказав это, Дарин поднял с земли меч Анхаила и бросил его хозяину. Анхаил несколько мгновений часто моргал, а потом принялся наскоро натягивать на себя одежду. Вскоре они втроём вышли из укрытия и направились в сторону моря. Птухаил набирал силу, прогревая скалы, отчего в утреннем воздухе мерцали теплые потоки. Пробираться пришлось на полусогнутых, мелкими перебежками. Анхаил кряхтел, плевался, но шел, хоть и обливался потом. Вир угрюмо Шагал, глядя вдаль. Дарин шел первым, постоянно оглядываясь на спутников и держал пальцы на рукояти меча. Из-за прибрежных скал были видны уже все четыре зеленых паруса. Флаг трепыхался на проснувшемся легком бризе. Хлюпанье волн о берег становилось все громче, и слышались голоса эльфов с жестким акцентом свойственным жителям последней земли. Припав за волну, Дарин осмотрел берег и оценил расстояние до судна. Лодок у берега не было. Вплавь, вероятнее всего, добраться смогут только двое из них. Но и то при том, что их не заметят, а уж это практически невозможно. Оставалось два выхода: подождать, что кто-то сойдёт на берег, напасть и захватить лодку а потом плыть до корабля под обстрелом из луков и каскадом молний или же поплыть одному под водой, с чем он прекрасно справлялся и раньше. Ну, а сейчас, без сомнения, проплыл на гораздо большее расстояние. При таком раскладе придется захватывать корабль в одиночку. Анхаил, тяжело дыша, ухватив паузу, сел на камнях и прислонил голову к валуну. Вир с недоверием поглядывал на правителя, протирая рукавом остриё меча. Между кораблем и берегом показалась лодка с головой лани. Чина на стояла в окружении двух воинов: у одного в руках лук, у другого меч. Дариен готов был поклясться, что королева едет проведать своего пленника. А это был отличный повод, чтобы выманить на берег все ее войско лодка причалила к берегу. Воины затащили ее на камни и вместе с Чейнаной зашагали к подземелью, которое на рассвете покинул Дариен. С небольшой возвышенности это место хорошо просматривалось, хотя самого входа и не было видно. "Ну что же, королева, зови всех прочесывать скалы", прошептал он, выглядывая из-за камня не успел он сосчитать и до десяти, как воины выбежали наружу, в растерянности шаря глазами по валунам. Чьи на она выбежала следом и подала знак рукой, для верности снабдив его летящими вверх искрами. На корабле зашевелились. В воду каскадом одна за другой опустились лодки. Восемь, шестнадцать, двадцать четыре, считал Дариан плывущих эльфов. Он чуть было не присвистнул, но остановил себя, заметив, как близко уже лучник, обыскивающий скалы. Нужно было дождаться, пока лодки будут вытащены и войска ринется вглубь острова. Вот и первая группа уже спрыгнула на гальку и выслушав приказ старшего, побежала вдоль прибрежных скал вправо, другая влево. А вот теперь, когда и третья группа причалила, и вытолкала лодку из воды. Можно было и начинать спектакль. «Веир, присматривай за раненым!» бросил он, выскальзывая из-за валуна навстречу первой отбившейся от стада колдуньи жертве. Лучник не успел даже вскрикнуть, как рухнул на колени, только лишь на миг соприкоснувшись со взглядом Дарины. Тот ухмыльнулся. Такая игра ему нравилась. И животная жажда охоты растекалась по телу приятным бальзамом. Первый отряд воинов еще не разбрелся по каменистым тропкам, когда Дариен выскочил навстречу. Стоило только переводить взгляд с одного эльфа на другого, чтобы у них подкашивались ноги, и они падали на камни, оставаясь неподвижными, как разрушенные статуи. Чинана, увидев это, хрипло закричала: "Не смотрите на него!" тем самым, привлекая внимание двух других отрядов, и отвернулась. Закрыв лицо рукавом, она заспешила к морю. Дариан видел, как взлетали белые волосы, отбрасывающие яркие блики, но до нее было далеко. Сперва предстояла встреча с ее верными подданными, что уже нацелили стрелы в правителя Зейлонда и лишь ожидали приказа. Приказ прозвучал Стрелы выпорхнули из луков, как испуганные птицы, описали в воздухе дугу и рассыпались моросящим дождем, не долетев до Дариена десяти шагов. Озадаченные лучники переглянулись, но стоило им посмотреть на правителя Зейлонда, бывшего всего несколько мгновений назад для них мишенью, как их постигла та же участь, что и предыдущий отряд. Не все, конечно, рухнули, Некоторые, воняли приказу колдуньи, и неуклюже отступали, наверное, не понимая, как можно не смотреть на него и при этом стрелять. Дарен бросил взгляд на колдунью. Та подняла руки, сосредоточившись на оставшихся воинах, которых все еще было более десятка. Его рука рванулась за кинжалом, и только потом он вспомнил, что у него нет никакого оружия. Кроме отобранного у стража меча, на миг его охватило чувство досады, но тут же следом тело бросило в жар. Он замер на кажущийся долгим миг, часто моргая, ведь желание метнуть в королеву кинжал, чтобы прервать заклятье, а может, даже ее жизнь, ему не принадлежало. Оно было надиктовано извне. И сейчас, натолкнувшись на его личные позиции, как на каменную стену, Больно заскрежетало в груди. Дарин потряс головой и посмотрел на воинов, что в растерянности переглядывались, покрытые плотной синей дымкой. Только услышав приказ Чынаны, они бодро зашагали вперед. "В чем дело, Дарин?" не выдержал Вир, уже давно приготовившийся орудовать мечом. "Фокусы закончились", ответил Дарин, безуспешно попытавшись пробить синюю дымку взглядом. Анхаил, держись. Вир, твои справа, мои слева, за мной. Он пробежал чуть вперед и занял удобную позицию между валунами, не позволившую их окружить. Привычный звон мечей оживил мертвую атмосферу брошенного острова. Вир дрался бок о бок с ним, а Анхаил прикрывал со спины на случай, когда кто-нибудь решится обойти препятствие и подкрасться. Убейте двоих, раздался голос Чайнаны, восставшего на корабль. Он видел, как она вошла в лодку, прикрываемая двумя воинами, видел поднятую вверх руку и голубые искры на кончиках пальцев. Отбив очередной удар худощавого паренька, что дрался так вяло и с таким непонимающим лицом, что Дарину было жаль даже ранить его, не то чтобы убить. Он зажмурился на миг, поймав наступающую из воспоминаний волну, а когда открыл глаза, руки сами знали, как действовать. "Вниз!" крикнул он, и Виир подчинился моментально. а глядя на него, упал и Анхайл, сложив на затылке руки. Дарен, словно разрубая глиняное пространство, ставшее тягучим, крутил над головой меч, перебирая пальцами, и каждая ослепляющая молния Летящая с неба, отскакивала от него, рассыпаясь искрами. Он чувствовал, что энергия этих молний проникает в его оружие, наполняет его неизвестной ему энергией, и он точно знал, что сила эта, против воли или нет, но станет ему послушна. И чем больше он крутил меч, тем больше молний с треском врезались в него, тем большая жажда крови скапливалась в теле от которой ему казалось, он начинает разбухать. Выпущенный колдуньей град скоро иссяк. И Дарин, перехватив в пальцах меч, резким движением очертил перед собой полукруг, как бы выдыхая скопившуюся в теле сил, и его меч с этим выдохом выпустил магию на волю. Раздались вопли боли и ужаса. И воины повалились на камни, как скошенные травы. Еще одним жестом, подняв меч над головой, а потом опустив, направляя в Чинану, Дарен наконец выпустил распирающую его изнутри силу. Чинана взвизгнула и упала прямо на воина, стоявшего на корме лодки. Тот не удержался и рухнул в воду. Лодка закачалась, сбросив второго. Глаза королевы вспыхнули. Улыбка Послала Дарину последний злобный привет, и Колдунья исчезла из виду. "Бегом", приказал Дариен, уже вскочившим на ноги спутником, и кинулся к морю.